Дома все свидетельствовало о приближении бури. Уже одно присутствие тети Терезы означало, что Роза вне себя. Огюст нежно поцеловал тетю Терезу и заявил, что она прекрасно выглядит, хотя про себя подумал, что она страшно состарилась. А Роза, взволнованная и сердитая, тут же выложила ему свои обиды по поводу несостоявшегося пикника его невнимание к ней, к маленькому Огюсту, к папе и его постоянного отсутствия. «Но у меня хорошие новости!» — воскликнул он, раздраженный и в то же время ликующий. «Я продал две статуи. Я получил заказ. Роза, как ты можешь сердиться? Не понимаю. Теперь будет сколько хочешь времени для воскресных пикников». «Времени будет еще меньше», — сказала Роза, — она это знала. «Теперь тебя не застанешь дома. Мне не надо будет так много работать. Я ухожу от Леза. Теперь я становлюсь настоящим скульптором. Он схватил тетю Терезу и закружил ее в вальсе по комнате. Он танцевал неловко. Она была слишком стара, и они наступали друг другу на ноги. Но тетя Тереза была захвачена его подъемом. Она никогда не видела Огюста таким веселым. Тетя Тереза сказала, — Роза, теперь дела пойдут лучше. — Конечно. — сказал Огюст. — Я даже получу бесплатную мастерскую. — Ну и что? Все, что выгодаешь на этом, пойдет на скульптуру. Или снимешь еще одну мастерскую? — печально сказала Роза. — Дома тебя теперь и не увидишь. — Сейчас я дома, — резко сказал он. — Да. Но надолго ли? — По воскресеньям я буду дома. Хватит с меня и будней. — Тетя Тереза одобрительно кивнула. И Роза, лишенная поддержки единственного друга, которому она доверяла, сказала, «Будем надеяться», и постаралась исправить положение. «Какие статуи ты продал?» «Иоанна Крестителя и Бронзовый век». «Кому?» «Для Лексимбургского сада». Но Гамбетта купил их сам. Гамбетта? Этот важный сановник?» которого ты встретил у мадам Шарпантье? — Роза, я же говорил, что он собирается сегодня ко мне в мастерскую. Огюст рассердился. — Ну что она такая подозрительная? Не отвечая, она заглянула в спальню и прошептала. — Потише бы. Папе было плохо, только что уснул. Огюст огорчился. Хотел рассказать ему о продаже. Он ведь затвердил, что я никогда не заработаю... «На жизнь скульптурой. А ты зарабатывал. Теперь заработаю. Сколько тебе заплатят за обе скульптуры? Еще не решено, но, наверное, несколько тысяч. Им можно верить? Роза, что на тебя нашло? Это самый великий день в моей жизни, а ты все ворчишь». Тетя Тереза сказала, «Роза устала. Папа капризничал». Маленького Аугюста не дозовешься обедать, и она никогда не знает, вернешься ли ты домой. Тетя Тереза с гордостью посмотрела на Аугюста. — Значит, сам Гамбетта купил твои скульптуры. Скоро ты станешь знаменитым. — Уже стал, — сказала Роза, решив вдруг, что тетя Тереза не должна держать над ней верх. Он им всегда был, даже когда мы только встретились. «Давно пора его признать. Когда он сделал миньон в Акханку, я позировала ему. У него не было лучшей модели. Даже Белонна не уступит Иоанну. Но он никогда не выставлял их. Он боится, стыдится меня. «Роза», — перебила тетя Тереза, о Гюст не стыдится тебя. Он никогда, никуда не берет меня с собой, не выставляет скульптуры, для которых я позировала». Я показывал и Гамбетти, ему очень понравились Миньон и Белонна, а тебе не нравятся. Я хотел подарить ему одну из них, и он бы принял подарок, не выглядя это как взятка за заказ. Я был очень польщен тем, что он обратил внимание на эти бюсты, и обязательно выставлю их при первой же возможности». Роза была изумлена. Она уже не чувствовала себя такой хорошенькой, как прежде, но бюсты были все так же хороши. Она пробормотала, «Прости, я всегда знала, что тебя признают, а я благодарен тебе за помощь. Может быть, я глупа, но я люблю тебя и всегда любила. Ты у меня хорошая, и я это ценю. Не сердишься на меня, правда, о бюст. «Меня так огорчает, когда ты сердишься!» Сержус. «Милая Роза, это ведь счастливейший день в моей жизни!» Огюст заключил ее в объятия. «Надо устроить вечеринку, — сказал он, — и отпраздновать это счастливое событие. И когда он засмеялся, она тоже засмеялась, радуясь его радости» но затем настроение его упало. Помощник Пруста Эдмон Турке предложил всего 2200 франков за Иоанна Крестителя и 2000 за бронзовый век. Он столько вложил труда в эти произведения, а эта сумма едва покрывала стоимость отливки их в бронзе, и у него не было уверенности, что с ним будут советоваться относительно установки статуй. Турке, который был дружелюбен, даже не знал, поместят ли их в самом Люксембургском музее, почетном месте, или в саду. Но Огюст не мог отказаться. Он согласился, хотя был убит. А государственная мастерская, сообщил Турке, будет предоставлена в том случае, если одобрят его эскизы дверей. Однако Турке был настроен благосклонно. Представьте эскизы как можно скорее, мосьер Аден. Если проект обойдется не слишком дорого, то его примут. А сколько он будет стоить? Огюст был смущен тем, что приходится об этом спрашивать. Все зависит от ваших эскизов, но если обе ваши работы были оценены в четыре тысячи франков, четыре перебил Огюст. Возьмем круглую цифру — четыре тысячи. Значит, десяти тысяч должно хватить. Но я собираюсь вылепить по крайней мере сотню фигур, а может и больше. Десять тысяч — это большая сумма для дверей размером 10 футов на 4. Они должны быть больше. Если они будут такими, то никакого толка. Это вдвое меньше дверей Гиберти». Высота его двери по крайней мере восемнадцать футов и ширина двенадцать, это лучшее, что было когда-либо создано. Вопрос о размере может быть решен позднее. Ваш замысел не вызывает возражений, мсье Роден, но в министерстве считают, вы должны ясно дать понять, что сюжет ваших дверей будет основан на божественной комедии «Целиком». «Я согласился с тем, что это должен быть Данте, но я имел в виду только Ад. Мы в министерстве не возражаем, но если вы включите также и рай, то больше шансов, что проект пройдет». Огюст колебался. «Как только получите заказ, можете приступать к работе над Адом». Огюст решил, что спорить некогда, надо приниматься за работу». В этом условии может таиться много подводных камней, но если Бальзак в основу своей человеческой комедии положил божественную комедию, то почему он, Роден, не может сделать того же? «Сюжет дверей будет основываться на божественной комедии», — сказал он. «Я укажу это при подписании соглашения». Через несколько дней Огюст это сделал и получил деньги за две свои скульптуры. Такой суммы у него еще никогда не было. Он чувствовал себя богачом. Он немедленно ушел от Корье-Белеза и решил никогда больше ни на кого не работать, хотя и понимал, что сменил одного хозяина на другого. Примечание Автор не точен. Заказ на врата ада был поручен Родену в 1880 году однако работу на северской мануфактуре он оставил лишь в 1882 году. Конец примечания. И когда Корье Белез спросил, не сделаете ли вы мой бюст, Огюст был удивлен. В Париже было много куда более известных скульпторов-портретистов, но когда он о них упомянул, Корье Белез не стал и слушать, и он... Сам знаменитый скульптор сказал, «Если обо мне и останется память, то только благодаря бюсту, сделанному вами». Ведь Корье Белес лепил даже самого Гюго, напомнил ему Гюст, все еще не простивший Гюго. Но Корье Белес отпарировал, «Да, выдающееся произведение, на которое больше не смотрят. Я буду приходить к вам в мастерскую, Роден» в любое удобное для вас время. Огюст понял, что теперь признан безоговорочно. Он сказал, что примется за Бюст, как только выкроет время. Сказано было решительно, и на том покончили. Праздновать свое освобождение было некогда. Теперь он был занят больше прежнего. Каждое воскресенье он проводил с семьей, в будни не выходил из мастерской — подготавливая эскизы для министерства. Прежде всего надо было наметить тему, без этого нельзя приниматься за архитектурные наброски. Целые дни напролет он изучал божественную комедию. Он купил дешевое издание поэмы Данте и не расставался с ним. И о чем бы ни думал, мысли его все время возвращались к аду. Неизменно тема ада — представлялось ему наиболее подходящий и значительный для задуманных дверей. Суд Данта над своим веком стал судом Огюста над своим. И чем больше он раздумывал над словами Гамбетты, тем больше соглашался с этим большим политиком. Смертные грехи реальны в жизни, и надо показать ту боль и то раскаяние, какие они несут с собой. С печалью думала он о том, что мир не столь упорядочен, как человек себе представляет, не столь совершенен, не красота и истина главенствуют в жизни человека, а смута, сомнения, грехи. Даже тело человеческое, столь прекрасное и одухотворенное в пору расцвета, разрушается раньше срока от любовных излишеств, чистолюбивых стремлений и жадности. Любовь граничит с безумием, изнашивающим тело, а вожделение часто подобно пытке, и чем чувственнее тело, тем скорее оно увидает. И теперь Огюст знал то, что начал понимать уже тогда, когда Гамбетта развил свою идею ада. Он должен создать мир людей, осужденных на вечные муки. С самого начала, с первых же заготовок, слова Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий» не давали ему ни минуты покоя. «Всем людям, если они честны сами с собой», — думал он, — «знакомо это чувство отчаяния. Некоторые испытали его не раз». Не надо забывать об этом. Он должен выразить эту идею с помощью самого совершенного и самого сложного инструмента на свете — обнаженного человеческого тела. Подгоняемый разыгравшимся воображением, Огюст дни и ночи работал над архитектурным планом дверей. Начал с подражания Гиберти, расчленил двери на восемь панелей, по четыре с каждой стороны, но вскоре понял, что это ошибка. Постепенно отдельные панели слились в одно огромное скульптурное полотно. Высота двери выросла до двадцати футов, и ширину пришлось удвоить до восьми футов. Это был гигантский замысел, и были минуты, когда Гюст пугался его, но остановиться уже не мог. Дверь стала двустворчатой, а затем превратилась во врата. Название «врата» ада стало неизбежным, а грандиозность заключенного в нем замысла обостряла работу ума, и теперь, когда рука скользила по бумаге, эскизы, казалось, рождались сами собой. Пока он не гнался за отделкой, вначале надо... Перенести все идеи на бумагу. Огюс творил со страстью переходящий порой в экстаз. Неделя проходила за неделей, и вот он представил эскизы Турке. Но тут его охватил страх. Министерство не одобрит его замысел. Никогда ему не сделать врата. Уложившись в десять тысяч франков и в сроки, которые ему предложены, Замысел слишком грандиозен, снова он взваливает на себя непосильное бремя, чтобы закончить двери потребуется много лет. Однако, когда в ближайшие дни Турке ничего не дал ему знать, он стал проклинать министерство, они должны дать ему этот заказ. Томясь от ожидания, Огюст делал наброски лепил множество торсов, деталей и голов. Мысль, что ему не придется работать над вратами, заставляла его чувствовать себя таким же проклятым, как те люди, которых он задумал лепить. Образы у Галина, Паула и Франчески стояли перед глазами неотступно. Примечание Уголина Делла Герардеска, тиран Пизы XIII века, принадлежал к партии гибелинов, потерпев поражение в политической борьбе, был заключен своими противниками в башню голода вместе с детьми. Данте воспел Уголино в одном из самых трагических эпизодов божественной комедии. В XIX веке этот сюжет вдохновил Карпо, а затем и Родена. Паоло и Франческо ⁇ герои божественной комедии Данте. Их имена стали символами вечной и несчастной любви. Конец примечания. История этой трагической любви напомнила ему о Мадлен. Но отправиться к ней было неловко. Он обещал зайти через 2-3 недели, а прошло уже несколько месяцев и он был уверен, что она забыла его. Поэтому немало удивился, когда однажды в солнечный день Мадлен появилась в дверях его мастерской на улице Фурно в квартале Вожерар. Огюст начал был оправдываться, но Мадлен прервала его. Она знала, что его отвлекла работа над вратами, и что пока все не было улажено, он не мог думать ни о чем другом. Она все так понимала, что он просто ушам своим не поверил и решил, что это неспроста, верно ей что-нибудь нужно. Однако это ничуть не уменьшало его радости снова видеть ее. Мадлен сказала, — Вы так и не предложите мне войти? — Я думал позвать вас, когда получу новую мастерскую, — пробормотал он, все еще стоя у двери. — Но вы ее не получите, пока не решат вопрос с заказом. Откуда вы знаете о заказе? Теперь вас все знают, Огюст, и много разговоров о том, как вы будете делать двери. Мне еще даже не дали заказа. Получите, ведь Гамбетта за вас. Раз Гамбетта вами заинтересовался, значит, все в порядке. Считают, что он прочит себя то ли в Наполеоны, то ли в Робеспьеры, особенно после того, как он увлекся этими вратами ада. «Звучит изумительно, но не так-то все просто», — мрачно сказал Огюст. «Не надо было соглашаться. Тогда откажитесь, пока еще не поздно». Он сердито уставился на нее, что она, дразнит или помучить захотела. Хватит с него мытарств с этими вратами. Он сказал, «Когда получу новую мастерскую, я сделаю ваш бюст. Работая над вратами...» В глазах Мадлен было недоверие. «Сделаю, вот увидите». Но так и не пригласил ее войти, а условился пообедать с ней в маленьком кафе на улице Риволи. Буше, прослышав отстревоженного Пруста, что размеры врат ада катастрофически растут, тоже посетил О'Гюста в мастерской. Он не церемонился, а на правах старого друга сразу перешел к делу. Он был так же озабочен, как и Пруст, и предупредил. «Вы становитесь несносным, как Микеланджело. У вас его размах. Вы никогда не завершите этот памятник». Примечание «Вы никогда не завершите этот памятник». Буше имеет в виду надгробие папы Юлия II работы Микеланджело. Скульптор задумал грандиозную композицию, над которой работал много лет и которую так и не смог полностью осуществить. Конец примечания. «Кончится тем, что он станет вашим надгробием. Я буду работать как каторжник. Но вы замыслили чуть не сотню фигур. Они будут небольшими». Пусть так, но ведь вам потребовалось два года на бронзовый век и Иоанна. Тогда я еще учился. Вы сошли с ума. Вам не хватит и ста лет. Я обещал сделать врата за три года. Невозможно. На дну только архитектурную работу уйдет три года. Знаю, Гиберте не хватило жизни, чтобы закончить райские двери, но я справлюсь. И Гамбета поддержит. «Кто? Гамбетта? Пруст и Турке тоже. Дорогой друг, этих троих объединяет только то, что они французы, а единственное, что объединяет всех французов, это то, что они никогда не сходятся во мнении, иначе они не были бы французами». Сейчас Гамбетта лев политических джунглей, и он, по крайней мере, не оглядывается вечно на XVIII век и не поминает имя Наполеона, словно это имя Всевышнего. Но через три года Гамбетта может оказаться не у власти, и в правительстве у вас не окажется ни единого друга. Меня поддержат, кто бы ни был у власти. Вратам будут поклоняться, как святыни». Буше с сомнением посмотрел на уста и переменил тему. — Сколько вы получите за работу? — Хватит хотя бы, чтобы оплатить стоимость материала? — Не знаю, я просил десять тысяч. — Значит, дадут пять. Они всегда дают художникам половину того, что он просит. А художник, благодарный за все, что бы ему ни дали, просит половину того, что ему полагается за труды. Сколько бы вам ни дали, все равно будет мало. Огюст упрямо сжал губы. Буше прав. Десяти тысяч мало, и в три года с заказом не справится. Но он сделает все, что в его силах. Им придется подождать. Роден, вы пожалеете, что взяли этот заказ? Я пожалею еще больше, если откажусь от него. Однако Буше ошибся. 17 июля 1880 года, спустя три дня после того, как весь Париж впервые отмечал День Бастилии как национальный праздник, Турке сообщил Огюсту, что эскизы приняты, и он получит восемь тысяч франков. При этом Турке все время повторял, что заказ — это чисто деловой, но одновременно является и большой честью. Огюст испытывал неловкость, и все-таки чего было стесняться? «Почему не потребовать большую сумму?» — сердито подумал он, но промолчал, и закончил разговор словами. «Сам Господь Бог не в состоянии определить стоимость врат ада, но я постараюсь сделать все, что смогу. Мы уверены в этом». Выдадим вам 2700 франков, как только вы подпишете договор, а остальные — по мере выполнения работы. Кто будет судить о степени выполнения? Инспектор из школы изящных искусств. Огюст обуял страх. Мысль оказаться во власти старых врагов привела его в ужас. Масье Роден, вы закончите работу за три года? — Как сумею. «Постараюсь». Страх вдруг прошел. Огюст злился. Турке беспокоится, что он не хочет назначить точного срока окончания работы, а в фундамент самого здания музея еще ни кирпича не положено. «Три года? Не больше? Обещайте». «Обещаю сделать все от меня зависящее. Господи, чего им еще?» Спустя несколько недель заказ на врата ада был оформлен официально и подписано следующее соглашение. Мосье Родену, скульптору, за сумму восемь тысяч франков поручается выполнить скульптурную композицию дверей, предназначенных для Музея декоративных искусств, барельефное изображение на тему божественной комедии Данте. Через два месяца Агюст получил первую выплату, но бесплатную мастерскую на университетской улице ему предоставили сразу же, просторную, светлую, расположенную в хорошем месте, а такой он всегда и мечтал. Кроме того, он снял вторую мастерскую на бульваре Божий Рар, тоже большую и светлую, подальше от первой, чтобы кто не вздумал посетить обе подряд». И под суду за врата снял третью мастерскую, неподалеку от улицы Данте, на значительном расстоянии от первых двух, в том районе, который больше всего любил, где вырос и вблизи острова Сен-Луи. Без всякого сожаления он покинул старую мастерскую и с треском захлопнул за собой дверь. Сознание, что у него теперь три мастерские, доставляло ему радость. В одной он будет работать над вратами ада, в другой над своими вещами, а третьей не должен знать никто.